Глава девятнадцатая Кирилл Дмитриевич, уважаемые дворяне и воины Твери, я, как представитель делегации Новгорода, готов зачитать вам ответ на письмо, отправленное нашему дворянскому собранию. Отправить письмо отцу Артёму было очень даже правильным решением. Новый дворянский род, который никогда, как и Холмские, занимал главенствующее положение в своем городе, с трудом приспосабливался к другой жизни. Хоть Морозовы имели сильную дружину и немало активов, но влияние ноль. Суть ответа Новгорода сводилась к тому, что дворянское собрание осуждает решение малой части представителей города. Простой народ на прошедшем вече поддержал лучших людей Новгорода. Правильно, лишаться постоянного прибытка от торговли и логистики никто не хотел. В общем, они не против, если мы нападем на Сабуровых и даже предоставят свободный проход через свои земли. Лихо закрутились события. «Михаил Серафимович, мы благодарны народу и дворянам Новгорода, которые в едином порыве протянули руку помощи братской твери. Мы этого никогда не забудем. Уверен, нам есть чем помочь друг другу». Странные взгляды кидали на меня вассалы, хотя я совершенно ни при чем. Это был камешек, который при помощи Морозова смог сдвинуть мощную лавину. Я сам не думал, что так выйдет. Конечно, было бы еще лучше, если они ударили по войскам Сабурова, но дураков копать себе могилу среди новгородцев не было. Закончив с официалом, мы пожали друг другу руки, и я проводил представителя Новгорода. Практически у самой машины глава рода Морозовых повернулся ко мне. Почему, имея все, что требуется для создания клана, ты так и остался в боярском достоинстве? Учитывая особую любовь императора к боярам, первый смотр будет нелегко пройти, а на пограничной службе может быть все, что угодно. Невольно улыбка наползла на мое лицо. Оставаясь на своем месте, я получу нечто больше, чем просто строчку в рейтинге. Кланов много, а боярич Холмский один на всю империю. Да и глупо раскидываться следе и памятью предков. Последние мои слова особенно не понравились Морозову. Но правда есть правда, какой бы жесткая она ни была. Бывший боярин не смог выдержать имперский пресс и теперь жалеет, но ничего не может с этим поделать. Зато его сын, дождавшись, пока отец сядет в машину, подошел ко мне с открытой улыбкой. — Мы тут подумали, Холмский, а тебе потомственные ушкольники за долю небольшую не нужны? — задорно произнес Артем Морозов. — Сговоримся, Артем. Всем хватит, никого не обидим. «Я передам навгородцам, подмигнул Артем и запрыгнул в машину. «Поторговать и пограбить у представителей славного города в крови, что поделаешь. Тяжелая жизнь рядом со своими и не такому научит». Подготовка к нападению шла полным ходом. Каждый день поступали отчеты о готовности, а враг, будто почувствовав наши намерения, усилил нажим, пытаясь множеством нападений, выбить из сил и не дать сконцентрироваться. Для некроманта любая война настоящий дарбагини. Энергия смерти разливается в пространстве, и множество капель превращается в реку, способную заполнить целое море. Временные алтари справились со своей ролью и собрали достаточно некроэнергии для поднятия новой нежити. Похоронные команды трудились, не покладая рук, и совсем недавно с помощью профессора очередная партия умертвых заняла место в общем строю. Были потери и среди дворян. Поэтому дед и вернувшаяся Кристина смотрели на меня требовательно, постоянно намекая на увеличение своей численности. Фракция рыцарей смерти, по их мнению, слишком усилилась. Спелись вампиры? Как мне кажется, воевода готов был признать власть высшего вампира. Но хитрая диверсантка не лезла в командиры. В полном согласии моя ночная аристократия. В общем, сидеть на границе нам надоело. И после закупки новой партии артиллерийских орудий мы решили, пора действовать. Фима плакал горькими слезами на быстрое уменьшение средств на банковских счетах. Война затратное занятие, и непонятно, кто вообще любит это занятие, кроме меня. Начинаем. Огонь, продублировал команду воевода. Штурмовым группам доложиться о готовности. Залпы артиллерии сегодня разбудили армию Сабуровых намного раньше общего подъема. Жалко, солдат, но война есть война, ничего не поделаешь. Тут нет места сожалению или долгим размышлениям о ценности жизни противника. Первая штурмовая полная готовность, вторая, третья. Штурмовая тактика, продуманная воеводой при моем скромном участии, впервые будет опробована на армии Сабуровых. Копье, так мы назвали максимально сбалансированную группу воинов. Остреё копья состояло из умертвий в дешевых доспехах. В середине – нескольких владеющих, и замыкают казаки с тяжелым оружием. Новый комплект защиты «Зерцала» с экзоскелетом позволял бойцу без проблем использовать более тяжелое оружие, которое позволяет нанести хоть какой-то урон вражеским владеющим. Автоматическое, к сожалению, было оружие признано бесполезным в ходе боевых действий с участием множества владеющих высоких рангов. Новые комплекты защиты – пулеметы, гранатометы – Последние новинки оборонных заводов. Все это стоило немало денег. Но самое главное, подобное оружие нельзя купить в магазине. Вообще, думаю, после войны я останусь сильно должным в военной империи. На меня сделали серьезную ставку, и в случае провала полетит немало голов. Все шесть групп смерти ожидают приказа избранника богини. Враг лишится бесполезного существования и послужит на благие цели. Голос Борисова готов был снова начать фанатическую речь, как дед заглушил рацию. Воевода недовольно нахмурился и оскалил клыки. Вот ведь меняются миры, а вампиры также собачатся с рыцарями смерти. С появлением личей жизнь станет еще веселей. Умертые показали себя очень хорошо, а рыцари смерти настоящие боги войны оставляли после себя только высушенные трупы. На все вопросы вассалов и боярина я столько молчал, но долго скрывать тайну не не получится. И тут стоит заранее продумать шаги по раскрытию тайны. На всех клятву не наложишь, и рты не заткнешь. Артиллерия отработала как надо. Пора и нам в бой. Общее наступление по всему фронту. В атаку. Отдал приказ дед. И внимательно начал наблюдать за передвижением войск в артефакт. В последний наш разговор с воеводой, Я все же смог настоять на своем. Проанализировав последние битвы, мне стало ясно, что развитие остановилось и вновь станет возможным при непосредственном участии во всех сражениях. «Боярич, битва и войны — это хлеб дружины. Тебе нечего доказывать, и так все знают, что ты сильный кудесник. А воинов и владеющих в армии хватает», — предпринял еще одну попытку отговорить Леонид. Накачка сосредоточения некроманта из собранной некроэнергией не дает развития. Только лично лишив жизни противника, я развиваюсь. Поэтому некроманта от безумия отделяет лишь тонкая грань. Сначала должен окрепнуть разум и закалиться воля, чтобы не сойти с ума от бесконечной череды чужих смертей. Не спорь, Леонид. Это не глупая выходка. Так требует моя сила и необходима для развития родовой техники. Вперед! пока битва без нас не закончилась. Мое копье состояло из дружинников, пришедших вместе с Леонидом. Одни владеющие, поэтому встав на острие, я вел воинов туда, где больше всего сверкали удары чужой силы и сталкивались стихии. Армия клана Сабуровых не копала окопы и не возводила укрепления с огневыми точками. Отгороженная территория с датчиками на движение и артефактами защиты. Обычные военные лагеря с выдвижными позициями артиллерии и боевой техникой. За все надо платить, и час расплаты пришел именно сейчас. Принимая удары на щит силы или броню доспеха боевой формы, я разил врагов на острие нашего копья. Сабля и копья праха уничтожали все на своем пути. Дружинники вначале плотно опекали меня, пока не увидели насыщенность щита. Успокоившись, они продолжали отсекать лишь слишком сильных, по их мнению, кудесников. «А-а-а! Сдохните! Сдохните!» — кричал молодой казак, пытаясь из пулемета продавить щит силы вражеского владеющего. Проходя мимо, я помог молодому казаку прожить еще на один день больше и градом камней пробил чужой щит, добавив в конце копьем праха. «Главное не останавливаться на достигнутом и продолжать мощное давление». Нельзя дать противнику перегруппироваться. По ходу боя, с помощью рун создавая одно заклинание за другим, я дал команду силе активировать их разом. Каменные колья покрыли целое поле, насаживая на себя чужих владеющих и воинов в доспехах. Землетрясение сбивало с ног, каменные стены дарили защиту казакам, а сабля вдоволь напилась чужих жизней, сверкая рунами некромантов. Скрип с Леонида слышно было всем на поле боя. Меньше всего он ожидал, что я пойду в ближний бой. Резня не может длиться бесконечно. Наемникам далеко до дружин тверских дворян. Все чаще противник переставал сопротивляться, стоило только уничтожить офицера владеющего. Да и вражеские ратники с гриднями не торопились лишиться жизни. Пленных сгоняли в пустой ангар под охрану. Победа далась нелегко, но главное, удалось избежать больших потерь. «Армия на подъеме и воодушевлена. А значит, еще готова повоевать. Боярич, к врагу подкрепление идет. Может, отступим?» «И так немало ворогов покрошили», — подошел боярин Исаев, вытирая темное лезвие сабли. Боярская группа старалась максимально охватить лагеря Сабуровых, чтобы отловить беглецов, и вовремя заметить помощь. «Сколько и когда будут здесь?» «Много. Будут через час или два». Бельские решили в открытую вступить в бой. Незаметно рядом возникла Кристина. «Не похоже, что глава великого клана решится на подобное. Признаю, он меня не любит. Все-таки я его сына лишил. Но на человека, подверженного спонтанным эмоциям, Бельский точно не похож. Тут другое. Занимайте лагерь и укрепляйте оборону. На провокации не вестись. Дед, перебрось артиллерию и танки. Меня не тревожить». Бежать как заяц при первом упоминании о Великом Клане я точно не буду. Побою им. Конклав Ордена в полном составе собирался только по самым важным вопросам. Для избрания Папы, внесения изменений в основные постулаты Церкви или объявления о Священной войны. Все остальные вопросы решались главой Ордена самостоятельно через многочисленных епископов во главе специальных капитулов. Состоял Конклав из двенадцати кардиналов, выступающих в роли наместников в крупных регионах Ордена, и осененных Божьей благодатью братьев, либо, как говорили проклятые одаренные, магистров стихии света. Они редко показывались на людях, избегая публичности и массовых мероприятий. Бережно хранимое церковью оружие. «Что мы о нем знаем?» — спросил кардинал Мурини. Кардиналы до этого полчаса слушали сухие отчеты об уничтожении обители Инквизиции, про себя читая молитвы и облегченно вздыхая, что больше никогда не увидят пугающего до глубины души брата Анри. Но стоило им только взглянуть поближе на присланный подарок из Российской империи и посмотреть видеозапись с горой демонов, как настроение резко изменилось. Худощавый монах, посвященный в дела Конклава, разбирал листки, пока не нашел нужный, и прокашлявшись начал говорить «Боярич Холмский, 17 лет». Представитель древнего рода тверских князей, мастер земли, отлично владеет клинковым оружием и, к тому же, харизматичный лидер, предположительно является носителем стих э, проклятой энергии смерти. И это все? Недовольно спросил кардинал с южных земель. Мои люди смогли бы найти больше информации, не выходя из дома. В данный момент нас интересует Нехомский, О переданные им доказательства о предательстве проклятыми альбионцами всего рода людского, — громко произнес папа. Церковь и раньше подозревала, что альбион готовит нечто не самое хорошее для материка. Ожидать от островитян очередной подлянки стало давно привычным занятием. Но связаться с демонами слишком невероятно, и если бы не тело существа, как с древних гравюр, никто бы не поверил некроманту». Особенно мне понравились последние слова этого юноши. Надеюсь, вы умеете призывать небесное войско, иначе легионы демонов уничтожат любую жизнь на этой планете. — Откуда он вообще знает про демонов больше, чем мы? — не унимался кардинал Мурини. — Какая разница? Проклятые альбионцы придумали очередную гадость. И поверьте, они будут с удовольствием смотреть, как мы выбираемся из нее, попутно свалив всю вину на франков или германцев. За дверями в зал конклава послышались громкие крики, после чего створки с грохотом открылись вместе с вывалившимися гвардейцами. Нежданный посетитель внушал. Обожженная кожа, отсутствие одного глаза, шрама на лице и потрепанная одежда создавали отталкивающее впечатление. «Брат Анри!» — удивился папа, синяя себя крестным знаменем. «Я выжил по воле Бога и теперь стал тем мечом, что покарает его врага. Подлый ученик некроманта должен быть уничтожен прямо сейчас. Объявите войну империи, вышлите наказующих. Он не должен жить ни дня больше. Ненависть сочилась из единственного глаза инквизитора. При виде подобной ненависти и фанатизма, некоторые кардиналы начали осенять себя окрестным знаменем, а чудотворцы, наоборот, внимательно присмотрелись к инквизитору, от которого шли знакомые эмонации стихии света. «Позже мы рассмотрим ваше предложение, брат Анри. Сейчас для вас есть другая работа. Посмотрите, пожалуйста, это видео и ознакомьтесь с материалом наших братьев-исследователей. Конклаву требуется ваше мнение», — вмешался кардинал Дебриф. Реакция бывшего магистра инквизиторов нисколько не удивила привычных к подобной реакции кардиналов на новости о демонах. «Ересь. Договор с демонами — настоящее адовопадение». — Лишь священный огонь поможет нам искупить людские грехи. — Сжечь дотла всех одаренных Альбиона! — сжал кулак брата Нри. А я вас предупреждал еще десять лет назад. — Предлагаю вынести на обсуждение вопрос о восстановлении братства Инквизиции, — поднял руку папа, прерывая слова Инквизитора. — Единогласно. — Конклав поручает вам, магистр, восстановить обитель Инквизиции и набрать новых братьев. Все требуемые ресурсы... Вам будут предоставлены вне очереди среди рыцарских орденов. — А что по Романту? чуть с меньшей злостью спросил брат Анри, уже зная ответ. — Уничтожение Холмского в данный момент не является приоритетным направлением. После того, как мы избавим мир от демонической ереси, разберемся и с поклонниками смерти, — отмахнулся кардинал Мурини. — Но решение Конклава не подлежит обсуждению. — Магистр, у вас есть более важная задача. Мы ожидаем первых результатов в ближайшее время. Братонри поклонился к конклаву, сверкнул единственным глазом и развернулся в сторону массивных дверей. Если бы кардиналы сейчас имели возможность увидеть выражение лица магистра, все же некромант из России может быть опасен, учитывая ересь двоеверия в империи. Братонри по-своему прав, сказал молчавший все время кардинал. Стоило инквизитору покинуть зал, Луи. «Вы же не хотите снова дать власть в руки этих фанатиков?» «Нет. Нам нужны цепные псы, а не бешеные собаки, кусающие руку хозяина», — покачал головой кардинал. «Брат Анри — последний настоящий инквизитор, а нам сейчас жизненно необходимы его знания, после чего он резко перестанет быть нужным. По Холмскому пусть пока живет, как только мы узнаем, кто его учитель и как далеко распространилось учение о смерти в империи». Он не проживет и дня. «Да, кстати, напишите ему письмо с извинениями и попросите больше информации о демонах», — высказал свою волю папа. Глава церкви подумал, что многочисленные демоны намного интереснее в качестве истинного врага, чем одинокий ученик некромант. Хороший повод получить еще больше власти и усилить влияние в других странах после общего призыва в крестовый поход. Власть будет только в его руках навсегда».